Глава четвёртая Возвращение всегда кажется лёгким делом, пока не примешься за него по-настоящему. Агрис встретил меня гравитацией, тяжёлой, вязкой, давящей после невесомости. Воздух на космопорте был густым от пыли и выхлопов. Я стоял у шлюза, чувствуя, как кости ноют под весом моего тела. Космопорт кишел людьми. Все кричали, спорили, ловили новости из эфира, но ни одна из них не давала ответа на главный вопрос. Что делает флагман Соларионов в нашей позабытой всеми предтечами системе? «Говорят, стоит прямо над шестым маяком», — услышал я один из разговоров. «Над шестым? Да ты врешь! У нас и маяков-то таких нет!» «Врет, не врет, а Сарас действительно висит!» «Может, проверка?» «Какая проверка, если они станцию угробили? Ты дурак!» «Мне оставалось только поджать губы, сдерживая гнев». В памяти всплыла картинка. Появившийся крейсер, ослепительная вспышка, пыль, металлолом, тысячи людей без работы. Отличная проверка, ничего не скажешь. В парту стояли пустые погрузчики. У грузового терминала толпились пилоты. Кто-то требовал компенсации, кто-то просто ругался». Рой дронов Мирванов сбился в кучу где-то в углу космопорта, словно стая испуганных птиц. Владелец теперь не знал, куда их девать. Линии обслуживания у Калисов тоже стояли. Империя обещала помочь, но никто не верил. Фронтир знал самообещание. «Если так пойдет и дальше, будем копать землю, как орданы», — пробурчал кто-то. «Землю копать лучше, чем гореть в вакууме». Отозвался другой. Имперцы не просто так сюда заявились. Значит, что-то им здесь надо. Так что язык прикуси. У главного терминала дети запускали дрон-игрушку. Но та едва поднималась, пищала и падала. Мальчишка сердито стукнул по корпусу. Опять питание сдохло. Все сдохло. Я остановился. Поймал себя на том, что хочу сказать что-то вроде «держись», но язык не повернулся. Слишком много всего уже сдохло. На верхних экранах космопорта шли новости. Имперские символы сливали сплошной нечитаемый текст, а диктор говорил спокойным голосом. «Империя Тирис приносит соболезнования семьям погибших при разборке станции Арка-7. Вмешательство ксаархианских технологий признано форс-мажором. Помните, что безопасность граждан — приоритет империи». «Безопасность! Как бы не так! Видел я эту безопасность!» «Безальтернативный приказ, холодные лучи яркая вспышка». Имперцев не волновало, что на станции остались люди. Они выполняли приказ. «Каэль, у тебя двадцать и килограмма». В динамиках послышался голос приемщика. «Подтверждаешь? Оплата по старой схеме?» «Подтверждаю», — ответил я. «Деньги переводи на мой счет». «Принято», — произнес приемщик и отключился. «Так всегда». Империя могла стереть станцию с лица орбиты, но космопорт все равно работал, как будто ничего и не случилось. «Каэль, занят?» В динамиках послышался хрипловатый голос Руана, механика, что обслуживал мой корабль. Он редко дергал меня без причины. Значит, случилось что-то из ряда вон. «Все плохо?» — спросил я. «По десятибальной шкале потянет баллов на 12 ответил он без тени иронии. «Если не занят, вернись в ангар. Поговорить надо». Вздохнув, я развернулся. Северный ветер был единственной вещью, что по-настоящему принадлежала мне. Так что приходилось о нем заботиться. Ангар встретил меня привычным шумом и запахом раскаленного металла. Здесь всегда пахло одинаково. Кто-то ругался у соседнего бокса, кто-то лупил по панели гаечным ключом. Пусть даже перевернется весь мир. У механиков ничего не изменится. «Ты глянь, не царапинки!» Донесся знакомый голос из-под корпуса. «Младший Ордан вернулся живой. Думали, тебя уже фазовым сплавом посыпали». Из-под фюзеляжа выкатился Роан, лысый, в застиранном комбинезоне, с вечной тряпкой за поясом. Он посмотрел на мой корабль и тяжело выдохнул. «Каэль, мы давно знакомы, поэтому давай я не буду рассказывать, какой ты талантливый добытчик и как твой корабль держится молодцом, ладно?» Он махнул рукой. «Пошли, буду показывать». Роан пошел вокруг корабля, попутно перечисляя неисправности, будто зачитывал приговор. Стабилизаторы расплавились, трещина на киле, правая тяга держится на честном слове и полустертом болте. Левая обшивка вздулась от перегрева. крепление правого двигателя болтаются, фильтры забиты сажей. Топливная магистраль в трех местах просила. «Дальше корпус. Видишь, вмятины». Датчики полета вышли из строя, и автопилот теперь слеп, как крот. Он присел, постучал по одной из створок. Металл ответил глухим звуком. «Ну и, конечно, гермошвы. Половина с микротрещинами. Еще немного, и тебя просто высосит в вакуум, если снова полезешь туда, куда не положено». Рон поднялся, вытер руки тряпку и уже не глядя на корабль добавил. «В общем, чудо, что ты вообще долетел. На моем веку я видел десятки таких стариков, но этот первый, что после таких повреждений еще дышит». «Но это, Каэль, еще не все. Готов к главному?» Мне оставалось только кивнуть, так как я прекрасно понимал, что у нас за главное. Роан вытащил из контейнера мой скафандр и разложил его на полу. Повреждение на груди выглядело жутко. Материал оплавился, слои внутренние обшивки расползлись, а край высох, словно металл сожгли изнутри. «Не жилец!» – жестко сказал Роан. «Я даже в ремонт это не возьму». Проще новый купить, чем возиться с этим». Он нагнулся ближе, посветил фонариком, поводил пальцем по оплавленной хромке и нахмурился. «Странная штука, не похожая ни на плазму, ни на реактивную химию. Материал будто съеден, а не расплавлен». Он выпрямился, глядя на меня из-под лобья. «Каэль, скажи честно, куда ты влез?» Я только пожал плечами. «Отвечать не хотелось. Вообще ничего не хотелось». Рон какое-то время молчал, будто ждал, что я что-нибудь объясню. А когда понял, что это бессмысленно, фыркнул и пошел к пульту. Ладно, твое дело. Но если я правильно вижу, этот костюм пережег кто-то или что-то не из нашего списка опасностей. И это меня, знаешь ли, пугает. Он включил диагностический проектор. Над панелью вспыхнула желтая сетка, повторяющая контуры повреждения. Видишь, пятно неравномерное, будто что-то проползло под внешним слоем. В некоторых местах сплав расслаивается, а в центре как будто... Он подыскал слово. Испарился. «Может, плазма?» — предложил я. «Нет», — покачал головой Руан. «Плазма оставила бы радужный нагар. Тут другое. Что-то, чего я не понимаю. А я не люблю, когда чего-то не понимаю». Он выключил проекцию, швырнул тряпку на стол и сказал. «В общем, списывай. Даже если заклею, при первом перегреве пробьет снова». Я кивнула, но внутри все сжалось. Этот костюм был больше, чем просто броней. Он помнил мой первый вылет, когда я едва не спалил маневровый модуль. Помнил, как я падал на обломках станции, как вытаскивал себя из шлюза чужого корабля. Он был моим вторым телом, и теперь от него осталась только оболочка, тонкая и мертвая. — Ладно, я что-нибудь придумаю, — сказал я, подбирая скафандр с пола. «Не вздумай экономить на жизни, ардан буркнул Рон. «Второго шанса тебе никто не даст!» Он вернулся к пульту, полистал пару панелей, что-то пробормотал себе под нос, и рядом с ним вспыхнул голографический счет. Я даже не успел сфокусировать взгляд, как цифры начали расти. Медленно, но неумолимо. «Это что?» — спросил я, когда шкала добралась до неприличных величин. «Это!» — с деловым видом ответил Рон. «Минимальный расчет по восстановлению твоего корабля. Детали, работа, диагностика». «Да я за эти деньги новый корабль куплю!» – ошарашенно произнес я. «С навигацией, живыми фильтрами и даже крестом, которое не скрипит!» «Купишь?» – спокойно согласился Рон. «Только не здесь». Он ткнул пальцем в счет. Имперцы перекрыли поставки. «С ближайших верфей все идет под их заказы. Так что свой новый корабль ты получишь лет через 10 или 20. Я прошелся взглядом по обшивке ветра. Металл поблескивал сварочными швами, а на правом борту, под слоем копоти, виднелась старая надпись. Стертая, но все еще читаемая. Небо принадлежит тем, кто не ждет разрешения. Смешно. Если решишь ремонтировать, добавил Рон, половину суммы придется внести сразу. Знаешь, Рон, иногда мне кажется, что ты не механик, а грабитель, который просто маскируется под инженера. Называй как хочешь. «Пожал он плечами. Я просто помогаю людям увидеть правду». Он стукнул ладонью по корпусу ветра, и откуда-то изнутри раздалось характерное звяканье. «Вот, слышишь, даже твой корабль с этим согласен». «Так что делаем, Каэль?» Я посмотрел на корпус, старый, обгоревший, но упрямо целый. Ветер выжил там, где не должны выживать корабли. «Сделай так, чтобы он мог вылететь с планеты», — решил я. «Остальное потом». «Как скажешь». Рон снова вытер руки от тряпку. «Но помни, если эта жестянка развалится в следующем полете, ко мне никаких претензий!» «Какой смысл предъявлять претензии, если ты делаешь то, что я прошу?» — заявил я. «Вот за это, парень, ты мне и нравишься!» — кивнул он. «Таких остолопов космос обычно не прощает, но почему-то любит! Стоит тебе будет столько!» На голографическом счете появилась новая цифра. «Практически все, что я получил сегодня, сдав норму. Даже останется, если не думать про убитый скафандр». «Делаем», — кивнул я, согласовывая счет. «Деньги ушли с моего счета еще быстрее, чем туда попали». «С тобой всегда приятно иметь дело, Каэль», — заявил Рон. «Не вздумай сдохнуть на этом корыте. Где я еще такого клиента найду?» Когда я вышел из ангара, солнце уже клонилось к закату. Воздух, пах ржавчины и пылью. Я достал коммуникатор и посмотрел на печальную правду. С учетом поверхностного ремонта, скафандра и топлива на вылет, сегодня я ушел в минус. Огромный такой минус. Что еще отдалил мой вылет в боевую академию «Фронтира»? Раньше я знал, ради чего работаю. Норма, академия, билет. Теперь от этой уверенности не осталось ничего. Даже станция, которая обеспечивала меня независимостью от семьи. «Видимо, сейчас мой единственный шанс — Ариус соларион Имперский ученый, представитель высшей знати, человек, который разговаривал со мной так, словно мы были знакомы. Он сказал, что прилетит, что обсудит стоимость выкупа». Я посмотрел наверх. В вышине среди облаков тускло блеснула ровная линия света, орбитальная тень Сараса. Он уже прибыл к планете. «Видимо, оценка ксаархианского корабля длилась недолго». Дорога до поместья заняла меньше часа. Меня встретили слуги, сразу предоставив отчет. Отец в кабинете, братья на выезде. Меня никто не спрашивал, и мной никто не интересовался. Всем было плевать на младшего Ордана. Моя комната была нетронутой. Никто не мог сюда заходить. Это право я отвоевал, отказавшись от помощи семьи Была и обратная сторона медали. Убирать приходилось самому. Слуги ведь тоже считались частью семьи. Я снял пыльный комбинезон, бросил его на стул и, едва добравшись до кровати, рухнул, решив, что ванна подождет до завтра. Сегодня сил не осталось. Голова гудела, пальцы болели от вибрации резака, а перед глазами все еще стояла вспышка. Корабль саларионов, огонь, свет, кристалл. Если бы не эхо, я бы решил, что все это мне приснилось. Сон пришел быстро, без видений, без мыслей просто темнота. Утром меня разбудил гул новостных волн. Коммуникатор мерцал тревожным красным. Передавалось экстренное сообщение Империи. Включив трансляцию, я уставился на эмблему рода Солариона, заполонившую весь экран. «Граждане системы Агрис, сегодня вашу планету посетит представитель дома Соларион. Просьба сохранять спокойствие и, по возможности, не выходить из добов. «Все гражданские полеты временно приостановлены. Безопасность — приоритет империи». Сообщение повторилось трижды, а потом экран погас. Через минуту связь отрубили полностью. Планета погрузилась в информационный вакуум. Снаружи загудели двигатели, и небо над поместьем почернело. Я вышел на балкон, уже зная, что увижу. Когда соларионы прилетают... «Они не спрашивают, куда им можно приземлиться. Они просто делают то, что считают нужным». Воздух вздрогнул, и из облаков вынырнул корабль. Длинный, обтекаемый, серебряный, без единого шва на корпусе, он медленно шел в сторону нашего дома, показывая всем и каждому, что садиться будет не в космопорту. «Притечь их побери!» — пробормотал кто-то снизу. «Они же на поля идут!» «Не просто на поля, но поля орданов!» Транспортник опустился неподалеку от нашего поместья, сминая ряды урожая. Пыль взвела стеной, а листья горели. Гравитационные компенсаторы давили воздух, выжимая из него жизнь. И никто не посмел ничего сказать. С орбиты спустились еще четыре корабля. Легкие, маневренные. Они начали носиться вокруг нашего поместья, перекрывая все движение как в воздухе, так и на земле. «Неопознанное излучение», — тихо сказал эхо. Обнаружено активное сканирование. Источник — неизвестная матрица. Я не успел спросить, что это значит, как голос продолжил. Активирую режим полной блокировки. Передача сигналов прекращена. После этого в голове стало глухо. Даже мысли начали звучать тише. Транспортник остановился. Воздух заисклился от остаточного поля гравитации. И створки корпуса плавно разошлись в стороны. Изнутри выскользнула летающая платформа и на ней в полном одиночестве стоял представитель Соларионов. Платформа медленно скользила над полем. И я видел, как за ней тянется делегация. Десяток офицеров в черных мундирах. Техники, несущие портативные консоли. Несколько десятков слуг и... Девушка. Она была одета в черный обтягивающий костюм. И у меня мелькнула мысль о том, что на цепи сверху шлем, в таком можно будет выйти в космос. Но шлема не было так что я смог увидеть длинные черные волосы, собранные в пучок. Девушка постоянно смотрела по сторонам, словно выискивала снайперов противника. Поэтому я заметил, как сверкнули ее глаза. Линзы? Какие-то импланты? В любом случае у обычных людей ничего подобного быть не может. Платформа опустилась у самой лестницы. И когда пыль осела, я впервые смог рассмотреть Ариса Солариона ближе. «Высокий. Слишком высокий для человека». Лицо правильное, без морщин, без следов усталости. Глаза тоже были нечеловеческими. Какие-то линзы или импланты, как у сопровождающей его девушки. Взгляд Солариона постоянно переливался, словно внутри работал механизм. Отец лично вышел навстречу гостям. Глава нашего рода был человеком, который родился вместе с величием. Даже Соларион замедлил шаг, встретившись с Герардом Орданом. Арис Соларион слушал приветствие с вежливым вниманием, кивал, отвечал коротко. Когда отец предложил пройти внутрь, Арис согласился о легким кивком. И в этот момент мне показалось, что все поместье вытянулось по стойке смирно. Я воспользовался суматохой и тихо ушел с балкона. До меня только сейчас дошло, что я не мылся со вчерашнего дня. Пыль, гарь, следы смазки, остатки гермопасты на шее. «Отличный вид для встречи с одним из высших саларионов». Добравшись до ванной, я разделся и шагнул под воду. Поток был ледяным, но я едва его чувствовал. Мысли крутились вокруг того, что несколькими этажами ниже сейчас находится человек, который может переписать мою судьбу. Когда я вышел из душа, вода еще стекала с волос. Я потянулся за полотенцем и замер. У окна стояла девушка». Та самая, что шла за Соларионом. Черный костюм, точеная фигура, ослепительная красота и холод, от которого хотелось отступить. Она повернула голову в мою сторону и, совершенно не смущаясь того, что я стою перед ней в одном полотенце, произнесла «Господин желает тебя видеть». Голос был женственным. Не механическим, как ожидалось. Наоборот, теплым, почти мягким. Но в нем было что-то неестественное. Слишком все звучало правильно, словно говорил «не человек, а робот». Да и не бывает у людей таких металлических глаз. Но не глаза привлекли мое внимание. На поясе девушки висел меч. Не декоративный, а при течи его раздери настоящий силовой меч. В империи аристократы редко выходили из дома без личного поля. Универсальная защита, что гасит любую кинетику, плазму и излучение. Пока у поля есть заряд... Оно делает человека почти неуязвимым. Но силовой меч – другое. Он входит в резонанс защиты и прорезает ее вместе с телом, словно ткань. Никакого щита, никакого спасения. Говорили, что эти мечи созданы по технологиям притечь. Каждый клинок уникален, синхронизирован с владельцем и способен убить любого другого человека, что попытается его активировать. «Ты всегда входишь в чужие комнаты без приглашения?» Спросил я, стараясь не показывать дрожь в голосе. «Тебе стоит одеться перед встречей с господином?» Девушка проигнорировала мой вопрос. «У тебя две минуты». С этими словами она развернулась и покинула комнату. В тот миг, когда дверь за ней закрылась, воздух вокруг будто стал легче. Словно само пространство давило, пока она была рядом. «Что-то встреча с Соларионом начала мне казаться не такой уж хорошей идеей». Главный зал поместья Орданов сиял непривычным светом и пугал количеством собравшихся гостей. Их было действительно много. Кажется, впервые я видел этот зал заполненным. Чиновники, представители главных родов планеты, несколько военных и те, кто просто пришел посмотреть на Ассалариона своими глазами. Люди стояли вдоль стен, переговаривались шепотом, стараясь не смотреть в центр, где происходило главное. Там стоял отец, высокий. Прямой, собранный. Богатейший человек агресса, осознающий свою силу. Рядом с ним Арис Соларион. Все в нем было до безупречности правильно. И это пугало. Прямо как в девушке, находящейся в нескольких метрах от него. Мать стояла дальше всех, на краю зала, стараясь стать невидимой. Братья сгрудились ближе к отцу. Лоран с натянутой улыбкой. Карен с каменным лицом. И Веран по молодости не способный скрыть растерянность. Они шептались, но при моем появлении осеклись. Я чувствовал, что на меня не смотрят. Забавно это ощущение понимать, что тебя воспринимают как пустое место, словно ты ошибка, о которой в приличном обществе не принято говорить. Но так воспринимали меня не все. Едва я вошел, как Арис Соларион отфлекся от моего отца и повернулся в мою сторону. Металлический блеск в зрачках дрогнул в свете ламп. И на лице высшего аристократа империи Тирис появилась улыбка. «А вот и наш герой!» — сказал он. «Герард, ты воспитал достойного сына!» Зал замер. Мать опустила голову. Братья переглянулись. «Впервые в жизни я увидел в их взглядах не презрение, а растерянность. Отец!» На мгновение его лицо стало каменным. Потом он заставил себя улыбнуться. «Каэль действовал так, как и должен был действовать любой Ордан», — произнес отец, и, как мне кажется, эти слова дались ему нелегко. «Только что меня официально признали одним из арданов Меня увидели». Арис какое-то время смотрел на меня, будто проверяя, выдерживали я взгляд. «Давалось это с трудом, но я не сдавался. Давление, которое на меня обрушилось, в чем-то походило на то, которое создавала девушка в черном костюме». «Раз есть давление, значит, нужно ему противостоять. Во что бы это ни стало!» «Подойди!» — послышался довольный голос Ариса Солариона. «Я сделал шаг. Потом второй. С каждым мгновением давление росло, словно на нашей планете начала увеличиваться гравитация. Но что такое гравитация для пилота, привыкшего к перегрузкам? Передо мной стоял человек, который мог воплотить мою мечту». «Никакая гравитация не посмеет стать между мной и боевой Академией Фронтира!» А Арис наблюдал спокойно, не отводя взгляда. Когда я подошел ближе, он чуть наклонил голову, будто рассматривал не человека, а забавную зверушку. И стоило мне остановиться, давление ушло, будто его никогда и не было. «Твои действия выглядели весьма необычно», — заявил он. «Я промолчал. Нельзя отвечать, пока тебя не спросят напрямую». Таковы правила. Соларион выдержал короткую паузу. Уголки губ едва заметно дрогнули. «Герард», — произнес он, обращаясь к моему отцу, — «ты в курсе, что твой сын готов был пойти против самой империи?» Отец заметно напрягся. «Я...» Начал было Герард Ордан, но Соларион поднял ладонь. Жест был мягкий, почти вежливый, но от него по залу прокатилась волна. Все разговоры стихли. «Не отвечай». — сказал Арис спокойно. — Я не укоряю. Иногда Империю нужно испытывать. Иначе она забывает, зачем существует. Он повернулся ко мне. Металлический блеск в зрачках дрогнул. — Ты, Каэль Ордан, испытал ее на прочность. Ты понимал, что приказ Империи нельзя игнорировать? — Понимал, — подтвердил я. — И все же остался у корабляк с археанцев? — Все так же мягко уточнил Арис. — Да, — ответил я. почему — спросил Соларион. — Простой вопрос. Я чувствовал, как все в зале ждут моего ответа. Отец, братья, даже девушка в черном костюме. — Потому что, — сказал я, — все, что я сделал за последние пять лет, все, что пережил за это время, потеряло бы смысл. — Впервые в жизни я говорил то, что действительно думал, и никто меня не перебивал. Ариус Соларион молчал несколько секунд, потом медленно кивнул. — Смысл, — повторил он. Забавно люди фронтира почему-то любят это слово он сделал шаг вперед нависнув надо мной ты искал не смысл Кайль», — произнес он ты искал границу хотел понять где кончается страх он говорил без осуждения как человек который уже видел подобное сотни раз Империя не щадит тех кто я ослушался продолжил он но ты исключение он чуть повернул голову в сторону отца и по его губам скользнуло что-то вроде улыбки. «Полагаю, Герард, тебе действительно стоит гордиться. Такие сыновья встречаются редко». Арис выпрямился и сложил руки за спиной. «Мы оценили твою находку, Кайль», — произнес он наконец. «То, что ты нашел, называется сердцем корабля корабляк сархианцев. Настолько редкая вещь, что за последние две сотни лет это всего пятая подобная находка. Это я сообщаю для того, чтобы ты понял ценность». «Однако, должен сразу огорчить. По законам Империи Тирис, у меня нет права заплатить тебе за артефакт ксархианцев. Подобные находки сразу становятся собственностью Империи, независимо от того, кто их нашел. Однако, у меня есть возможность выполнить твое желание. Любое, но оно не должно касаться денег. Скажи мне, Каэль Ордан, чего ты желаешь больше всего на свете?»